«Людей надо развлекать». Это говорит один персонаж из романа Диккенса «Хозяин цирка». И в этих словах мудрость. Жизнь тяжела. Это тревоги и тяготы, борьба и преодоление. Человек устает от постоянной борьбы за существование. Ему нужно немного хорошего, веселого, интересного, доброго, чтобы продолжать жить». Ребенку нужна не только еда и одежда. Ему нужны сказки и игрушки, чтобы нормально развиваться. И взрослому человеку тоже нужны сказки и игрушки, чтобы жить. Яркие краски нужны, добрые истории, домашние любимцы и интересные занятия. Иначе не выживет человек. Развлечение – это ресурс и отдых для души. Скучное сухое наставление – не достигнет души человека. Это бездушная формула. А добрая история перевернет и очистит его душу, запомнится на всю жизнь. Хотя эта история про другого человека, про другие события. В ней нет цифр и деталей, но она спасет и поддержит. История, музыка, картина, фильм. Развлечение — это удовольствие, Награда и стимул. Пустое, опасное или жестокое развлечение приходит тогда, когда нет доброго и полезного. Дети, которым не рассказывали сказки и не давали игрушек, превращаются в несчастных взрослых, а иногда в жестоких и пустых взрослых, которые стремятся все запретить другим. И говорят формулами, поражаясь людской глупости. Почему это никто не хочет слушать формулы? Энергия жизни – вот что такое хорошее развлечение. Вы потратили деньги на путешествие на хорошую книгу, на вебинар интересный, на театральное представление, на игрушки для ребенка или для себя, на радующие вас безделушки, на аттракционы. Вы купили энергию жизни, пополнили запас адаптационной энергии, залили топливо в бак. Это невидимая сила жизни. Вы купили себе жизнь. И держаться надо поближе к тем, с кем не скучно. С кем можно вместе смеяться, играть, рассказывать и слушать интересное. И тогда будут силы нести нескучные тяготы жизни и побеждать в ежедневной борьбе.